В первых выпусках помещена была статья «Водовоз», в которой верными и живыми, но именно оттого и очень резкими красками, описывалась труженическая, каторжная и сопряженная со всевозможными лишениями и бедствиями жизнь этого класса людей. Эта статья, несмотря на пропуск ее цензурой, возбудила против себя большое неудовольствие государя. Граф Бенкендорф, призвав Башутского, объявил ему, что государь, хотя любит и уважает его талант, но велел сделать ему строгое замечание за упомянутую статью, изображающую такими мрачными красками бедственное положение нижних слоев народа в такую эпоху, когда умы и без того расположены к волнению». Спустя несколько дней появилась в Северной пчеле статья Водонос, которую велено было сочинить Булгарину в виде антидота Водовозу. И в которой он, стараясь парализовать впечатление, произведенное сею последней, представил жизнь и занятия своего героя в самых розовых и идилличских красках. В половине 1842 года последовало всем заграничным нашим миссиям строжайшее от высочайшего имени подтверждение прежнего запрещения не отправлять с фельдегерями везущими в россию казенные депеши никаких частных вещей и посылок несколько месяцев спустя в октябре когда царская фамилия имела пребывание в гатчине несоблюдение этого приказания со стороны берлинской миссии дало повод к следующему трагикомическому происшествию. В то время совершился брак наследного принца Веймарского с принцессой Нидерландской. И по прибытии молодой четы в Веймар, великая княгиня Мария Павловна отправила к нашему двору с известием о том нарочного фельдъегеря, который на пути через Берлин заехал в тамошнее наше посольство. Здесь его навьючили пятью тяжеловесными тюками, адресованными на имя графа Нессельрода, но по канцелярии, то есть для вскрытия непосредственно всей последней, без передачи графу. Приехав прежде в Гатчину и поднимаясь с пакетом от великой княгини на дворцовую лестницу, фельдъегерь случайно встретил сходившего государя, который спросил, есть ли еще другие пакеты. «Есть». «Сколько? Пять? На чье имя? Графа Нессельрода. Давай сюда!» И вдруг в первом из этих пакетов или тюков, скрытым тут же самим государем, оказались фрак и брюки. Тогда, оставив этот тюк и прочие у себя, государь вытребовал в Гатчину, через того же фельдъегеря, начальника петербургской таможни Ильина с двумя досмотрщиками. По прибытии туда все тюки были вскрыты ими в присутствии государя. Добыча заключалась в разных нарядах и других вещах, которые под прикрытием надписи «По канцелярии» были адресованы на имя двух очень близких ко двору дам. Вдовы генерала-дьютанта князя Трубецкого и фрейлины Адлерберг, дочери главнокомандующего над почтовым департаментом. Таможенные правила подвергли все это конфискации и сверх того провозителя штрафу в 630 рублей серебром. Так точно государь и приказал распорядиться, обратив взыскание штрафа на посланника нашего в Берлине, барона Мейндорфа. На графа Нессельрода за слабую команду государь тоже очень разгневался и вице-канцлер, имевший в обыкновенном порядке еженедельно подводоклада, после этого две недели не был призываем. Что же касается дороговых фрака и брюк, то назначение их осталось вечной тайной. Второго адреса на них не было, а неизвестный их владелец не рассудил за благо явиться за ними».